Глава 4. Образ, созданный природой Если вы как-нибудь застрянете в аэропорту, то понаблюдайте за тем, как ведут себя люди вокруг. Некоторые будут нервничать и суетиться в попытках попасть на другой рейс. Так выражают беспокойство и нетерпение представители типа Ватта. Другие будут пыхтеть, ругать авиалинии за неудобства и гневно требовать, чтобы им предоставили услуги согласно билету. По их гневу и требовательности легко определить их главную дошу – питту. Третьи будут терпеливо сидеть и спокойно ожидать разрешения ситуации. Согласно основному качеству своей доши – капхи. Если вы чувствуете тревогу, гнев или покорность, то помните, что это не просто настроение. Представители каждого из типов думают, что только их реакция является правильной. Доши окрашивают ситуацию и превращают ее в убедительную картину действительности – Попробуйте заставить нервный тип вата выполнять работу, где нужно быть терпеливым и спокойным. И вы сразу узнаете, насколько убедителен настоящий взгляд человека вата на мир. Разумеется, эти стереотипы не касаются абсолютно всех людей. Пита может стать активной и вызывать гнев даже тогда, когда у человека ее почти нет. Но он попал в серьезную стрессовую ситуацию. Точно так же, как страх испытывают не только представители вата и капха, Время от времени у вас могут проявляться нетипичные качества, и в этом нет ничего странного, потому что природа вас создала именно таким. Доши содержат слишком много информации, которая формирует ваш аюрведический тип. Лучше, конечно, говорить психофизиологический тип, поскольку название «тип тела» слишком ограничено. Иметь беспокойный разум для типа вата – то же самое, что и быть беспокойным в физическом смысле, страдать от сыпи на коже или необдуманных поступков. Это черта типа питта Долго искать решение или вставать с восходом солнца. Это верно для типа капха. Все доши вместе выражают вашу природу. а Аюрведа использует слово, обозначающее на санскрите природу, прокрити, для того, чтобы описать качества каждого человека, которые были заложены в нем при рождении. Вместо того, чтобы говорить «мой тип вата», можно сказать «моя прокрити вата» потому что эти утверждения являются взаимозаменяемыми. Несколькими главами ранее я уже говорил об этом, но теперь я хотел бы показать, как правильное отношение к своей прокрите поможет вам прийти к полному равновесию. Правильное отношение к своему типу. Когда мы достигаем зрелого возраста, многие из нас уже знают главные особенности своего тела и характера. Но это вовсе не значит, что мы можем правильно обращаться с ними. Многим это не нравится, и они всю жизнь пытаются научиться управлять своими качествами. Очевидно, что такие хронические расстройства, как депрессия, ожирение или бессонница, возникают и развиваются независимо от наших желаний. Эти проблемы уводят нас в сторону от нашей прокритии, и если от них не избавиться сразу, то они будут расширять свое вредное влияние, подобно тому, как сорняки душат цветы на клумбе. Не будем, однако, оперировать понятиями симптомов. Каждый должен правильно относиться к своей прокрите, чтобы улучшить свою жизнь и здоровье. Это один из главных уроков, который нужно усвоить, чтобы достичь равновесия в своей психофизиологической системе. Если вы не выучите его, новый уровень реальности останется для вас лишь отдаленным проблеском света. Бобби Томас был признан представителем чистого типа вата, которому соответствует хрупкое телосложение и яркая, выдающаяся индивидуальность. Бобби относится к той категории людей, кто со всеми обращается приветливо и дружелюбно. Будучи проворным и отзывчивым, он решил, что мог бы после колледжа работать официантом. Но работа в переполненном ресторане была связана с большим количеством требований и ограничений, что в итоге сильно нарушило баланс его ваты и сделало его беспокойным и несчастным. Бобби смотрел на других официантов, которые нормально себя чувствовали в этой среде. Или, по крайней мере, умели спокойно переносить стресс. И удивлялся. «Что же со мной не так?» Он решил, что должен работать еще лучше, но эта тактика оказалась провальной. Он начал плохо спать, похудел, потерял аппетит. В течение нескольких месяцев он жаловался на различные боли, которые не имели видимой физической причины. Когда Бобби пришел в Центр благополучия Чопры, то он думал, что ему уже ничто не поможет. Даже транквилизаторы, которые ему назначили самые разные врачи. Но от этого не было никаких улучшений. Его беспокойство никуда не делось. После тщательного осмотра врач Аюрведы сказал ему, «После всего, что вы мне рассказали, я не считаю, что вы на самом деле больны». Бобби удивился и даже обиделся, потому что думал, что лучше знает своё тело. Ему объяснили, что его проблемы – это классический случай дисбаланса ваты. В западной медицине каждый из его жалоб В соответствии с руководствами, было бы аккуратно классифицировано как бессонница, тревожность, боли в пояснице и так далее. Но если проследить происхождение этих физических сигналов до самых глубин, то обнаружится только одна проблема. Серьезный дисбаланс кричит о себе всеми возможными способами. К счастью, лечить вату гораздо проще, чем пытаться вылечить 5 или 6 симптомов. В случае Бобби не было необходимости прибегать к медицине, поскольку было достаточно только диагноза. Вместо того, чтобы рекомендовать лекарства, которые заглушают настоящие причины, мы посоветовали ему прислушаться к себе. Подсказали, что его психофизиологический тип не приспособлен к той работе, которой он занимался. Мы посоветовали ему найти работу, которая сделала бы его вату довольной, а не доводила до бешенства. Что бы ни делал Бобби, он не мог приспособиться к шуму, толпе и постоянной суете. Его вата не могла выносить этого. Что же на самом деле любит Вата? Прежде всего, мир и спокойствие. Бобби мог бы лучше себя чувствовать в качестве повара, если на кухне ресторана было относительно спокойно. Творчество – это область, в которой преуспевают наделенные фантазии представители Вата. Работа, которая соответствует этой самой глубокой основе их натуры, будет приносить гораздо больше удовлетворения, если ею заниматься долгое время. Итак, Бобби могла подойти работа повара, а также другая работа, связанная с творчеством. Например, он мог бы стать архитектором или художником. Бобби внял нашему совету. Как только он уволился из ресторана и немного отдохнул, его главные симптомы исчезли. Скоро он нашел себе новую работу, графическим дизайнером, и с тех пор не испытывает проблем с дошами. «Забота о счастье ваших дождь сделает счастливыми и вас». В этом заключается секрет приведения в равновесие системы разума и тела в целом. Помните, что когда вы приводите свои доши в равновесие, вы на самом деле помогаете не только им, но и самому себе. Мы посоветовали Бобби найти другую работу, потому что его организм сам указал на то, что ему это необходимо. Никто не может быть здоровым или счастливым в состоянии дисбаланса, потому что это неправильно и неестественно. Как природа создала нас? Подобно Дошам, наше прокритие имеет две стороны. Вы можете считать себя ее пленником, или учиться у нее и извлекать пользу из того, что пытается вам сказать ваша система. Природа Питты может делать вас враждебным, природа Ваты наградить раздраженным кишечником. Но ничто не заставляет вас погружаться в жизнь, полную стрессов, которая доводит до взрывного состояния Питту, истощает Вату и приводит к подобным проблемам. Жизнь в согласии со своими Дошами служит лучшим примером того, как быть свободным в рамках своей природы. Наш психофизиологический тип дается нам при рождении и остается таким на всю жизнь. С другой стороны, Доши постоянно изменяются. Каждый раз, когда вы смотрите на горы, едите картошку, слушаете Моцарта. Что-нибудь обдумываете или делаете, ваши Доши перемещаются. Человек, у которого учащается сердцебиение, подвержен сильному влиянию ваты но это никак не связано с его настоящей природой. Какой бы ни оказалось ваше прокрите, старайтесь поддерживать равновесие всех трех ДОЖ. Чтобы быть полностью здоровым, каждому нужно определить и использовать все лучшее, что может дать каждая из ДОЖ. Вот что значит стать цельной личностью. Каждая доша имеет положительные черты. Вата – богатое воображение, чувствительность, непосредственность, пластичность, живость. Питта – интеллект, уверенность, предприимчивость, жизнерадостность. Капха – невозмутимость, благожелательность, отвагу, великодушие, преданность. Когда вы встречаете того, кто обладает всеми этими качествами, это производит на вас сильное впечатление. Такой человек считается величайшим подарком природы, примером совершенного равновесия. Хоть это и редко, совершенное равновесие нормально – и каждый человек может его достичь. Каждому типу дано очень много возможностей. К несчастью, мы стремимся сравнивать себя с образцом. И если мы не можем жить по стандартам, и притом считаем, что каждый должен им соответствовать, то у нас возникает чувство неполноценности. Такая ситуация вовсе не является естественной и не согласуется с тем, что задумала природа. Рассмотрим следующий пример. Вес тела – яркий показатель. Каждый хочет поддерживать идеальный вес, но миллионы людей напрасно тратят время и силы. Критики говорят, что наше общество помешано на том, чтобы похудеть любой ценой. В частности, женщины чувствуют себя беспокойно и неуютно, если они не выглядят так, как будто сошли со страниц журнала Vogue. Привычка следить за весом прибавляет немного мышц. К желаемым женским формам, но при этом уничтожает полезный жир. Аюрведа сказала бы, что причина этих тревог не в том, что женщины помешаны на совершенной фигуре, а в том, что они не знают ничего об изначальном, заложенном природой строении тела. По природе женщины типа вата должны быть хрупкими, капхоплотными и даже массивными. То, что дает обеим типам их безусловную привлекательность, находится глубже. Женщины вата очаровательны, подвижны и отзывчивы. Они буквально светятся от жизнерадостности. Женщины Капха не наделены легким и подвижным телом, но обладают особенной красотой. Они безмятежны и деликатны, у них большие мягкие глаза и полная фигура с мягкими линиями. С точки зрения врача Аюрведы, это идеальный тип, настолько же здоровый, насколько прекрасный. Женщины Питта находятся ближе всего к нашим западным идеалам. У них красивое и пропорциональное среднее сложение. Самоконтроль делает их очень привлекательными – Таким образом, каждая Доша создает равноценные в глазах природы образы. Такими же они должны быть и в наших глазах. Иногда считают, что привести Доши в равновесие – это значит сделать Вату, Питу и Капху одного размера. Это не так, потому что мы не можем изменить то соотношение Дош, с которым родились. Но зато мы можем попытаться найти правильный баланс Дош внутри себя. Область активности ДОЖ представляет собой непрерывный диапазон с минимальным и максимальным размером по краям и точкой равновесия посередине. Смотрите рисунок 4 в приложении к книге. Аюрведа говорит, что нужно пытаться быть как можно ближе к точке равновесия. Однако не стоит уделять этому слишком много внимания. Наше тело не нуждается во внешних силах, чтобы сохранить баланс. Для этого достаточно лишь не мешать тем процессам, которые постоянно происходят в организме. Но когда мы изменяем наш образ жизни, то вместе с этим оказываем сильное влияние на Доши. Поэтому очень важно знать, как удержать их в равновесии. В основном принято больше рассуждать о ситуациях, когда накапливается избыток Доши, чем о тех случаях, когда образуется ее недостаток. Потому что если кто-либо относится к типу ватта, питта или капха, то у него и так большое количество одной доши. Ваша цель – не набрать доши больше, чем нужно, иначе вы рискуете нарушить равновесие дош. Если представитель типа вата жалуется на вялое пищеварение, то можно предположить, что у него недостаток питты. Однако врачи практики будут лечить его от избытка ваты, что на самом деле гораздо чаще является причиной проблемы. Если доша теряет равновесие, то вы можете определить это последующим симптомом. Ватта не в равновесии, если человек испытывает боли, спазмы, судороги, озноб и дрожь. Питта не в равновесии, когда у человека возникают воспаления, изжога, его бросает жар, он испытывает сильный голод и жажду. Капха не в равновесии, если у человека возникают застойные явления. Появляются слизистые выделения, чувствуется тяжесть, происходит задержка жидкости, наблюдается летаргия или сонливость. Эти простые признаки могут помочь вам разобраться с симптомами, которые вы не можете объяснить. Более подробно о том, как распознать нарушение равновесия, я расскажу в конце данной главы. Конечно, нельзя полностью полагаться только на эти описания. Нужно обязательно пройти полное медицинское обследование. Врачи-айурведы, как и их западные коллеги, всю жизнь учатся распознавать болезни по внешним признакам. Каждая доша может вызвать любые симптомы. Согласно аюрведе, запор – Это признак дисбаланса ваты, но иногда он может случиться по вине питты или капхи. То же самое верно и для других типичных симптомов. Если вы серьезно больны, вам нужно проконсультироваться с опытным врачом. Диагностика на основе психофизиологических типов остается полезной и тогда, когда симптомы становятся хроническими. Люди типов ватта, питта и капха обычно восприимчивы к различным расстройствам, как физическим, так и умственным. Представители типа вата подвержены бессоннице, хроническим запорам, расстройствам желудка, тревогам и депрессиям, мышечным спазмам и судорогам, ПМС, предменструальному синдрому, спастическому колиту, хроническим болям, повышенному давлению, артритам. Представители типа питта страдают от сыпи, угрей, изжоги, язвы желудка, раннего облысения и преждевременной седины расстройств зрения от враждебности, самокритики и сердечных приступов на фоне стресса, поведение типа А. Представители типа КАПХА подвержены ожирению, застоем в пазушных областях, бронхитам, болях в суставах, астме и аллергии, депрессии, диабету, повышенному уровню холестерина, хронической заторможенности по утрам. В общих чертах все выглядит очень просто. Но на самом деле нет точного соответствия между психофизиологическим типом и видом болезни. Если вы относитесь к типу вата это не значит, что у вас обязательно будет артрит. Как и то, что у представителей типа питта или капха к нему полный иммунитет. Каждая болезнь индивидуальна, и то, чем вы можете заболеть, зависит от общей картины вашей жизни. И тип тела здесь занимает очень важное место, но он не может являться главной причиной недуга. В таком случае, когда нарушен равновесие двух или всех дош, человека ждут очень серьезные последствия. Например, заболевание сердца или рак. Если одна доша окажется в дисбалансе, то за ней потянутся и остальные доши. И это будет продолжаться до тех пор, пока равновесие не будет восстановлено. Несмотря на разную степень тяжести, простуда и астма связаны в аюрведе, потому что в первую очередь равновесие теряет вата, а за ней активизируется капха. Чем раньше мы определим Дошу, которая увлекает за собой всю группу, обычно это вата тем быстрее мы сможем восстановить баланс Дош. Если кто-то одновременно раздражен и встревожен, так часто проявляется сильный стресс. Мы сразу понимаем, что вата этого человека потеряла равновесие и потянула за собой Питту. Вы увидите, что некоторые признаки дисбаланса Дош можно определить по изменениям в мышлении. Это очень важный факт. Когда баланс в теле нарушается… Наш разум реагирует на это первым. Если равновесие в организме делает разум внимательным, ясным и чутким, то при нарушении баланса эти качества страдают в первую очередь. Если это происходит, значит что-то не в порядке с душей. Современное общество считает, что человек может быть здоровым, даже если он несчастлив. А Аюрведа утверждает, что эти взгляды противоречат естественным нормам здоровья. Если вы не чувствуете счастье внутри себя, то вам нужно немедленно начать действовать чтобы не заболеть. Самый невесомый источник болезни. Не так давно к нам приходила женщина, которой удалили молочную железу. Из-за рака операция прошла успешно, и врачи считали, что опасности больше нет. Тем не менее у нее возникли осложнения. Она неоднократно приходила к своему хирургу и жаловалась на боль. Он говорил, «Я не вижу у вас ничего опасного». «Но я на самом деле все время чувствую эту боль», – настаивала она. «В современной медицине», – отвечал он, – «для вашей боли нет лекарства». Женщина сильно расстроилась, и один из друзей посоветовал ей обратиться к специалистам аюрведы. Когда ее осмотрели, то выяснилось, что ее тип – капха, который обычно характеризуется отличным здоровьем. Но те травмы, которые она получила во время болезни, привели к сильному дисбалансу вата-доши. В истории ее болезни было написано, что после операции женщина постоянно жаловалась врачу не только на боль, но и на то, что не может нормально спать. В ее случае набор симптомов расстройства ваты был очень ясным, особенно если учитывать, что любое ранение или серьезная хирургическая операция резко нарушает баланс вата-доши. Женщине объяснили, что обычно врачи ищут серьезную физическую причину каждой боли, Но часто встречаются пациенты, подобные ей, которые чувствуют боль из-за дисбаланса ваты. Несмотря на то, что вата главным образом связана с телом, эта доша представляет собой отдельную, скрытую часть системы – разум-тело. Чтобы привести вату в равновесие, эта женщина прошла специальную программу для тех, кто перенес операцию. Этот курс включал в себя специальную диету, отдых и медитацию. Очень скоро ее боль уменьшилась и стала терпимой. Исчезли бессонница и постоянная тревога. Скептик может возразить, что у пациентки была фантомная боль, на которую часто жалуются те, кто перенес ампутацию конечности. Но в нашем случае важно не то, как назвать эту боль, а то, что она действительно ощущалась этой женщиной. Возможно, если мы будем использовать представление о ДОШах для того, чтобы перейти на новый уровень реальности, то сможем разобраться со многими болезнями, которые не получается вылечить другими способами. Хороший пример – язва желудка. Недавно было установлено, что в большинстве случаев язва вызывает бактерия хеликобактер пилори. Если больные принимали антибиотики, то язва исчезла в 90% случаев. Поэтому традиционная медицина рассматривает язву как инфекционную болезнь. Это кажется верным, если не учитывать тот факт, что хеликобактер пилори живет в пищеварительном тракте почти у половины населения земного шара, но только у 10-20% возникает язва. Таким образом, возникает вопрос, почему у большинства людей, которые живут с этой бактерией, нет язвы? С точки зрения аюрведы, ответ заключается в том, что их доши по-разному реагируют на внешние воздействия. Согласно аюрведе, человек, который страдает от язвы, представляет собой классический случай дисбаланса питты. Когда вы сталкиваетесь с расстройством питты, то видите такой же набор симптомов который беспокоит пациента с язвой. Признаки дисбаланса ПИТТЫ. Воспаление пищеварительного тракта. Избыток желудочного сока. Раздражение, враждебность, напряженность. Ощущение жжения в пищеварительном тракте. Повышенная кислотность организма. Этот список выглядит как руководство для тех, кто хочет заработать язву. Но на самом деле вам показывает, что происходит перед тем, как появляется язва. Поскольку доши могут отклоняться от нормы сильно или слабо, дисбаланс питта не означает, что у человека скоро откроется язва. Но у тех людей, у которых преобладает именно питта доша, язвенная болезнь бывает очень часто. Вероятно, это происходит потому, что из-за стресса у людей питта нарушается выделение кислоты в желудке и ослабевает иммунная система. Если вы постараетесь избежать дисбаланса питта доши, за счет аэровидической диеты, упражнений, медитаций и других полезных методик, то сможете защитить свой организм от язвы желудка. Давайте остановимся на важном моменте. Если вы подхватили болезнь, то это не значит, что вы сами стали ее причиной. Если вы выйдете на холод без пальто и шапки, то можете простудиться. Если это случается, во многом в этом виноваты ваши неосторожные действия, даже если ученые скажут, что это не вы вызвали свою простуду, а вирус. Согласно Айурведе, по большей части за свою болезнь отвечаете именно вы, и в том числе тем, насколько хорошо вы знаете собственные доши. Я не имею в виду, что если вы согласитесь с этим, то вызовете у себя рак, сердечный приступ и СПИД. Но я знаю, что мы не застрахованы от этих болезней. Только благодаря нашим активным действиям Мы еще не стали их беспомощными жертвами. Согласно Айурведе, мы не стремимся много говорить о возбудителях болезней, которые уже хорошо изучены на Западе. Но защитные силы организма изучены плохо. Это та область, где знания своих собственных дож действительно приносит плоды. Если вы подвергаетесь действию вирусов простуды, ваш шанс заболеть всего лишь около 1 к 8. Почему? потому что главным фактором здесь служит то, в каком состоянии находится ваше внутреннее равновесие. Все различия определяют то, насколько хорошо вы поддерживаете здоровое состояние своих дож. В следующем разделе я подробно опишу то, как возникает дисбаланс у каждой доши. В пятой главе расскажу о техниках аюрведы, которые позволят восстановить равновесие наиболее естественным и удобным способом. Как доши теряют равновесие Доша, которая скорее других, может потерять равновесие, и есть та самая, которая определяет ваш тип. Это означает, что представители типа вата должны быть осторожны, чтобы не перегрузить свою вату, типа питта – свою питту, и так далее. Если вы относитесь к типу двух дош, они обе могут принести вам неприятности. Однако чаще всего самая активная доша – это вата. Она вызывает большую часть кратковременных расстройств, особенно если они связаны со стрессом. Роль Ваты как королевы Дош подробно описана в пятой главе «Как восстановить равновесие». Далее приведены типичные признаки, по которым можно узнать, что равновесие Дош нарушено, а также описаны условия, при которых чаще всего это происходит. Дисбаланс Ваты По своей природе человек типа Вата жизнерадостный и энергичный. Его не смущают испытания, которые каждый день подкидывает ему жизнь. Если вы относитесь к типу Вата и при этом сохраняете эти качества, то похоже, что вашему равновесию ничто не угрожает. Но достаточно часто бывает так, что представители типа Вата не могут похвастаться отличным здоровьем. Уже в детстве или юности у них появляются необъяснимые боли, периодически пропадает сон, возникают беспокойство и нервозность. Если эти ранние симптомы не были замечены и устранены, люди типа Вата начинают ходить по врачам которые выписывают им много разных лекарств. Снотворных, транквилизаторов, болеутоляющих. В качестве извинения можно было бы заметить, что чаще всего в Америке люди страдают от того, что у них возникает избыток ваты. Не то чтобы во всем был виноват американский образ жизни. Вата Доша вызывает неприятности вдвое чаще, чем пита. А пита вдвое чаще, чем капха. Типичные жалобы типа вата – головная боль, боль в пояснице, бессонница – Менструальные спазмы и лёгкая тревога или депрессия считаются многими врачами-симптомами беспокойных здоровых. Однако это очень даже реальные и сложные проблемы, которые нужно как можно быстрее решить. А для этого следует вернуть вату в равновесие. Чтобы представить, как выглядят люди с дисбалансом ваты, можно рассмотреть несколько ситуаций из жизни. Один из примеров – преклонный возраст, когда вата увеличивается у всех. Если плохо следить за собой, то к старости у человека проявляются худшие признаки расстройства ваты. Он дряхлеет и становится похож на мешок с костями. Он уже не может наслаждаться едой. У него начинаются трудности с пищеварением. Он становится рассеянным и забывчивым. Он проводит долгие ночи без сна. Во всем этом виновата не сама вата, а то, что нарушено ее равновесие. Если в течение жизни постоянно за ним следить, то можно избежать многих неприятностей. Другой пример касается тех, у кого случилось страшное несчастье. Такие люди становятся бездеятельными и апатичными, отказываются от еды и не радуются жизни. Кажется, что от пережитого шока они тоже умерли, но только внутренне. На самом деле это очень близко к правде, поскольку именно вата управляет нервной системой. Глубокая печаль, неожиданное потрясение, усталость от борьбы или сильный страх истощают вата Дошо, и она не может фиксировать ощущения. Сначала такой человек много плачет, ведет себя неспокойно, не спит, постоянно перемещается, разговаривает бессмысленно и бессвязно. Если стресс достаточно сильный или длительный, неизбежным результатом будет полный коллапс ваты, из-за чего человек погружается в апатию и перестает реагировать на окружающих. Почему это случилось? Если вы почувствовали себя больным из-за дисбаланса ваты, то этому обычно есть отдельная причина, которую нужно найти и устранить. Несомненно, если от рождения вы имеете тип вата или ваше тело накопило много ваты, то чаще всего именно это и подтолкнуло вас к болезни. С другой стороны, вата могла потерять равновесие и из-за вашего образа жизни. Примеры такого вредного для доши поведения могут быть следующими. Вы постоянно находитесь в состоянии стресса и нервничаете из-за этого. Вы истощены физически или уже долгое время испытываете умственное перенапряжение и переутомление. Вы не можете обойтись без приема алкоголя и медикаментов или курите без остановки. В вашей жизни произошли неожиданные перемены или происходит смена времени года. Вы едите много холодной, сырой или сухой пищи, включая ледяные напитки. Либо вы употребляете слишком много горькой, острой или вяжущей пищи. Горький и вяжущий вкус имеют в первую очередь салаты, бобы, картофель, листовая зелень. Вы находитесь на строгой диете или регулярно пропускаете приемы пищи. Если вы морите тело голодом, то тем самым увеличиваете свою вату. Вы плохо спите или совсем не спите по несколько дней. Вы недавно вернулись из поездки. У вас сильные эмоциональные переживания, связанные с горем, страхом или неожиданным потрясением. Стоит холодная, сухая и ветреная погода, осень или зима. Врач аюрведы из специальной клиники определяет дисбаланс ваты по следующим признакам. Признаки, связанные с психикой. Беспокойство, страх, неспособность сосредоточиться. Сверхактивное сознание, короткие периоды внимания. Нетерпеливость, депрессия, психоз. Признаки, связанные с поведением. Бессонница, лихорадочная активность. Усталость, плохой аппетит. Неспособность расслабиться, импульсивность. Физические признаки. Запоры. Расстройство кишечника. Сухая или шершавая кожа, обветренные кожи и губы. Истощение жизненной силы и энергии, непереносимость холода и ветра. Газы в кишечнике, вздутие живота. Боли в суставах, артрит. Высокое кровяное давление, потеря веса, истощение тканей. Боли в пояснице, острая боль, невралгия. Менструальные спазмы. Мышечные спазмы. Судороги. Важно помнить, что у каждой доши может проявляться любой из симптомов. А все, что было перечислено ранее, это просто наиболее общие признаки дисбаланса ваты. Кроме того, вата может имитировать две другие доши. Так что она часто попадает под подозрение даже тогда, когда отсутствуют типичные для нее признаки. Дисбаланс питы Люди типа Питта находятся в равновесии, когда их энергичность и активность не чрезмерны. Быть естественными и жизнерадостными это также врождённое качество Питты. Если вы имеете тип Питта и сохраняете эти свойства, то вы скорее всего в равновесии. В общем случае физическое здоровье у типа Питта отличное. Оно основано на хорошем пищеварении, которое Аюрведа считает ключевым для того, чтобы росли здоровые клетки и сохранялся надёжный иммунитет. Середина жизни от юности и до окончания зрелого возраста – это время, когда у всех растет пита. Подросток, который страдает из-за угрей или сильного жара по ночам, представляет собой случай дисбаланса питты. Другая частая картина, когда пита теряет равновесие. Мужчина, который после 30 или 40 лет обнаруживает, что его волосы истончаются или преждевременно седеют с пугающей скоростью у него ухудшается зрение, развивается язва или возникают первые признаки болезни сердца. В некоторых случаях главную роль играла предрасположенность, но представители типа Питта чаще всего нарушают баланс, когда попадают в экстремальные условия. Они уверены, что могут есть что угодно, и поэтому злоупотребляют своим отличным пищеварением, переедают или вообще забывают поесть. Вместо того, чтобы спокойно и планомерно идти к своим целям, Они могут стать нетерпеливыми, требовательными и напряженными. Питта Доша управляет интеллектом и приучает людей этого типа к дисциплине. Если равновесие нарушено, они становятся помешанными на порядке и излишнем перфекционизме. Люди типа Питта не проявляют таких черт, пока равновесие серьезно не нарушено, и неудивительно, что они становятся также жертвами изжоги, язвы, болезней сердца и других связанных со стрессом расстройств. Питта Доши медленнее нарушает баланс, чем вата. Утверждается, что она отвечает примерно за половину тех расстройств, что вызывает вата. При этом пита часто делает это потому, что ее потянуло за собой вата. Такое взаимодействие объясняет скрытую склонность к тревоге и раздражению, которую придирчивые люди стараются скрыть. При расстроенной вате также повышается давление. Это часто отмечают врачи у своих пациентов-сердечников с поведением типа А. Почему это случилось? Если вы чувствуете, что заболеваете из-за дисбаланса питты, то проблема не в том, что вы рождены с типом питта, или в вашей прокрите присутствует сильная питта. По природе питта расположена к умеренности, и чтобы понять, когда вы нарушили этот принцип, вспомните, когда вы последний раз испытывали сильный стресс, слишком много работали или вели себя безрассудно. Если вы считаете, что накопили слишком много питты, Прослушайте следующие причины и попробуйте исправить ситуацию. Вы находились в состоянии стресса и реагировали на него с подавленным гневом, чувством безысходности и возмущением. Вы предъявляете к себе и другим завышенные требования, находитесь под постоянным давлением каких-то сроков и не терпите лишней траты времени. Вы ели слишком много горячей, соленой, острой или жирной пищи. Ваш рацион включает много кислой или перебродившей пищи – сыра, уксуса, сметаны, алкогольных напитков. Вам пришлось употреблять загрязненную пищу и воду. Стоит жаркая и влажная погода, типичная для лета. Вы перегрелись или обгорели на солнце. Врач Айурведы в своей практике определяет дисбаланс ПИТы по следующим группам признаков. Признаки, связанные с психикой. Гнев, враждебность. Раздражительность, нетерпеливость. Самокритичность, обидчивость. Признаки, связанные с поведением. Взрывной характер, придирчивость. Склочность, нетерпимость к задержкам. Тираническое поведение. Физические, телесные, признаки. Воспаление кожи, сыпь, фурункулы, жжение в прямой кишке, геморрой, угри, красные пятна на лице, сильный голод или жажда, непереносимость жары, неприятный запах изо рта, налитые кровью глаза, приливы жара, солнечный ожог или удар, изжога, повышенная кислотность. Выраженное пожелтение фекалий и мочи. Язва желудка. Неприятный запах тела. Важно помнить, что каждый из дож может порождать любые симптомы, а перечисленная – это просто самые общие признаки дисбаланса Питты. Дисбаланс капхи. Капха – самая медленная и устойчивая доша. Она неохотно нарушает баланс. С детства люди типа капха отличаются безмятежностью, выдержкой, спокойствием, нежностью и великодушием. Если вы принадлежите к типу капха и не утратили эти качества, то, скорее всего, у вас все в порядке с балансом. Расстройства, связанные с капхой, развиваются в течение длительного времени. Так что люди типа капха могут рассчитывать на то, что они без особых усилий могут оставаться сильными, здоровыми и жизнерадостными до самой старости. У каждого человека в младенческом и детском возрасте растет капха, потому что эти периоды жизни связаны именно с ней. Капху связывают с ростом и развитием сильного и здорового тела. Для того, чтобы представить человека капха с нарушенным балансом, подумайте о постоянно простуженном шестилетнем ребенке с хронически больным горлом и текущим носом. Здоровые во всем остальном люди капха всю жизнь страдают от заложенных пазушных областей и простудных заболеваний, когда погода становится сырой и холодной. У тех, кто имеет тип капха, часто бывает аллергия, а также они всегда хотят подольше поспать. Обычно они любят полежать и медленно раскачиваются. Если они в дисбалансе, то утром могут быть настолько вёлыми, что думают, что серьёзно заболели, в то время как на самом деле в этом виноват избыток капхи. В зрелые годы ярким примером дисбаланса капхи служит приветливый полный человек который не может контролировать свой вес и сильно беспокоиться по этому поводу. Если человек становится навязчивым и зависимым от чего-то, то это говорит о расстроенной капхе. В этом случае стремление заботиться о других и ухаживать за ними доходит до крайности. Если у человека сильно нарушено равновесие этой доши, он может стать очень тихим, замкнутым и потерявшим всякую надежду. Люди капха всегда стремятся сохранить текущее положение вещей и поэтому им очень трудно решиться на перемены. Приветливый толстый человек может к старости страдать от повышенного давления, затрудненного дыхания, отеков из-за избытка физиологических жидкостей, хронической сердечной недостаточности. Люди Кэпха редко обращаются к врачам, потому что могут переносить довольно сильную боль и имеют очень хорошее здоровье. Медицинская помощь может понадобиться либо из-за избыточного веса, который накапливается еще в детстве и сохраняется в течение жизни либо из различных болезней легких или пазушных областей. Головных болей, хронического синусита, сенной лихорадки, астмы, хронических бронхитов. Врачи обнаружили, что лишь для очень малого процента людей, которые подозревают у себя пищевую аллергию, аппликационная накожная проба дает позитивный результат. При этом обычно пациенты жалуются на расстройство пищеварения, что в первую очередь предполагает дисбаланс капхи, Аппликационная накожная проба. Пробы на аллергию, при которой на кожу накладывается пластырь с аллергеном. Из-за пшеничного хлеба, макарон, молока, масла, сыра или сахара накапливается избыток слизи и выводит дошу из равновесия. Пожалуй, самым опасным недугом для типа капха можно назвать диабет – одно из самых трудноизлечимых заболеваний. Но диабетики тоже могут обеспечить себе более комфортную и стабильную жизнь, если будут следовать предписаниям для своего типа. Почему это случилось? Если вы неважно себя чувствуете и считаете, что в этом виноват дисбаланс капхи, то, скорее всего, это будет простуда, грипп, либо болезнь, которая уже была у вас раньше, аллергия, астма, ожирение и так далее. В любом случае, есть следующие причины, из-за которых ухудшается ваше здоровье. В вашей семье были люди, которые перенесли серьезные заболевания, характерные для типа капха, диабет, аллергии, ожирения. Вы набрали много лишнего веса и переживаете из-за этого. Вы едите много сахара, соли, жирной или жареной пищи, тяжелой пищи, молочных продуктов, особенно сыра, молока, сметаны. Вы находитесь в состоянии стресса, нервничаете и чувствуете себя ненужным и незащищенным. Вы придаете слишком большое значение каким-то вещам и активно пытаетесь их сохранить или завладеть ими. Вы слишком зависите от взаимоотношений или проявляете слишком большую заботу о партнёре. Вы спали больше, чем обычно, несколько дней подряд. Погода сырая и холодная или снежная. Типично зимняя или весенняя. Врач Айурведы в своей практике определяет дисбаланс капхи по следующим группам признаков. Признаки, связанные с психикой. Отупение. Инертность мышления оцепенение, депрессия, вялость, чрезмерная концентрация на чем-либо, признаки, связанные с поведением, склонность к откладыванию дел, упрямство, неспособность принимать перемены, замедленность движений, скупость, собственничество, избыточный сон, сонливость, физические и телесные признаки, Непереносимость холода и сырости, тяжесть в конечностях, скопление в пазушных областях, текущий нос, частые простуды, отечность тканей, вздутие, набор веса, аллергии, астма, заложенность груди, мокрый кашель, больное горло, бледность кожи, Расшатанные или больные суставы, кисты и другие новообразования, высокий уровень холестерина, диабет. Следует помнить, что каждый из ДОЖ может вызвать любой симптом, а в этом списке перечислены только самые общие признаки дисбаланса КАПХИ.